Глава 48. Несмотря на ранний час, Гиссау грузовой порт Бейта, был заполнен людьми, определенно не являвшимися портовыми служащими. Прямо на территории посадочных площадок стояли три микроавтобуса с затемненными стеклами, а возле них прохаживались два важных человека. Один был в военном комбинезоне без знаков отличия и штурмовом бронежилете. Второй в длинном, сшитом на заказ, плаще и дорогих дымчатых очках. «Каким должен быть этот грузовик, сэр?» — спросил человек в бронежилете. «Старый корабль, вроде того, что садится вон там». Человек в плаще показал кивком на судно, опускающееся на бетонный квадрат. «Понятно. Грузовик класса 722. 22 Грузоподъемность 400 тонн, два выхода, широкие воздуховоды. Там есть где спрятаться, сэр». «Поэтому, Джером, вы и здесь. Если нужно, простучите все стены. Но этих людей мы должны найти». «Живыми?» «Как получится», – пожал плечами человек в плаще. «Они не знают ничего такого, чего не знаем мы. Главная задача – не дать им связаться с деревенскими парнями из местного бюро». В кармане человека в плаще зазвонил телефон. Он достал трубку и поднес куху. «Говорите». — Сэр, это пятнадцатый. Грузовик с Салем уже в атмосфере. Через один час 40 минут мы посадим его на 26 шестой посадочный квадрат. Это прямо перед вами. — Спасибо, пятнадцатый. До связи. — Новости, мистер Бакар? — спросил Джером. — Да. Через один час и 40 минут судно приземлиться вон на этот квадрат. Последние слова Бакара утонули в грохоте очередного стартующего грузовика. Горячая волна докатилась до фургонов, и Бакар прикрыл лицо рукой. «Ну и вонище! На чем у них работают двигатели? На дерьме, что ли?» «Нет, сэр», — улыбнулся Джером, — «это перекисленный керосин». «Какая гадость! Пойду посижу в машине».